Эпилог. Лилия. Сегодня я ехала на УЗИ узнавать пол нашего малыша. Стас очень сильно извинялся, что приехать не может. Зато со мной ехала дочка и дорогая подружка. София уже с достаточно приличным животом устроилась рядом со мной. Я осторожно завела мотор и тронулась с места. Как только муж узнал о ребенке, сразу подарил мне машину, отправив учиться на права. Долго боролась с теорией, никак не могла сдать билеты, делая глупые ошибки. Но все-таки она с пятого раза мне поддалась. С практикой проблем не было совершенно, машину чувствовала как себя. В клинике нас встретил врач, проводил в кабинет. Софа осталась в коридоре, на мягком диване, а вот Марина прошла следом. Уж больно ей хотелось посмотреть, кто живет у меня в животике. «Вот эта ножка, вот эта голова», – показывал врач на экране картинку и объяснял ребенку, где и что находится. «Как-то не очень понятно», – задумчиво отметила девочка. «Так кто у меня будет, сестренка или брат?» «Брат». Я пристально следила, как хмурится Марина, что-то явно про себя решая. «Брат значит брат. Нужно учиться играть в машинки, чтобы ему скучно со мной не было». София искренне порадовалась за меня. Она ждала дочку, так сказать, нашу невесту. «А что, друзьями они точно будут, а там все может быть». Я пока Стасу решила ничего не говорить. Вот куплю пинетки голубого цвета, пусть сам и догадывается. «Мне нужно на работу заехать», — обратилась к подруге. «Мне все равно. Арсений на работе, так что до вечера я совершенно свободна». Всю дорогу разговаривали о том, какую коляску или кроватку лучше купить. Марина активно участвовала в разговоре, словно маленький советчик, давала отдельные рекомендации. «Мы с Софией кивали, соглашаясь. Обязательно возьму дочку с собой в магазин, будем вместе покупать все для братика, и даже имя разрешу ей придумать самой». Около СТО оставила машину и вышла первой. Марина, как всегда, от меня не отходила. София тоже выбиралась из салона. «Неплохо бы пройтись», – заметила она. «Мы успели сделать всего несколько шагов в сторону магазина. За нашей спиной резко затормозили две машины. Мы даже обернулись и увидели, как из них вышли отец Софии и дед Марины. Мы непроизвольно отступили спиной к дверям, не сводя глаз с мужчин. Они же смотрели на нас, после чего сделали первые шаги в нашу сторону. София закрыла живот руками. Я и сама заметила, что поступаю точно так же, только одной свободной рукой еще прячу себе за спину Маришку». И мы уже были на грани истерики, когда подлетел еще один автомобиль. Стас и Арсений выскочили так быстро, что мне показалось, машину они даже на ручник не поставили. Мужья закрыли нас от неожиданных гостей с собой. Мы с подругой выдохнули. «Зачем приехал?» Первым начал говорить Стас и посмотрел на своего отца. «Я хотел поговорить, сын. Я был неправ». Муж поднял руку жестом, веля ему остановиться. «Мы поговорим, но не здесь и не сейчас». Мне нужно отвезти жену и дочь домой. Я и с ними хотел поговорить. Мужчина вернулся к своей машине и достал с заднего сиденья большого белого медведя и огромный букет белых лилей. Отец Софии тоже сходил за цветами. И мужчины неуверенно сделали еще несколько шагов в нашу сторону. Станислав и Арсений переглянулись и позволили подарить нам подарки. Я очень боялась брать букет, но под одобрительным взглядом мужа приняла подарок. Для разговора было выбрано небольшое кафе недалеко от моей работы. Нас с Софией разместили на диванчиках, Марина уселась между нами, мужья расположились по бокам. откашлялся Виктор Сергеевич, отец моего мужа. «Сын, я был неправ. Мне не стоило лезть в твою жизнь с наставлениями, требовать того, что тебе не по душе». Стас кивнул. «Извиняться я никогда не умел, уж простите меня». «Лилия, я очень рад, что мой сын нашел свое счастье рядом с вами. И счастлив, что скоро у меня появится...» «Внук», — подсказала я. «Сын?» — переспросил Станислав. «Да, Марк», — завершила наш диалог Марина. Вот и с именем определились. Отец Софии тоже принес свои извинения. Он одобрительно посмотрел на Арсения и попросил его отойти в сторонку, чтобы переговорить с глазу на глаз. Мой муж тоже беседовал с отцом так, чтобы мы не слышали. Да нам и неинтересно было. Я мужчину простила, не люблю держать зла на кого-то. Виктор Сергеевич, конечно, специфический человек, но раз приехал сам, да еще и извинился, то почему бы не простить? Стас после разговора с отцом значительно расслабился. Он его пока до конца не простил, не смог. Но уже первые шашки на пути друг к другу они сделали. София с папой тоже помирилась. Она даже тихонько плакала на его плече и рассказывала, насколько счастлива с мужем а он гладил дочь по волосам, смахивая слезы. «Я очень рада, что мужчины все же нашли в себе силы и приехали первыми. Признавать свои ошибки всегда тяжело. Переступать через себя и свои принципы тяжелее вдвойне. Но в нашем случае все закончилось хорошо. Впереди нас ждало только самое замечательное время. Рядом со мной любимый мужчина, который во мне души не чает. У меня есть потрясающая дочка Марина, а совсем скоро появится и сын». Рядом со мной мой старик, который мечтает покатать правнука в коляске. И рядом с этими людьми я самая счастливая женщина на свете.